Глава 6. Где находится счастье? Если вы хотите знать, где живут Бог, б у д д ы и все великие существа, я могу сообщить вам. Все они живут по одному адресу. а именно здесь и сейчас, где вы можете обрести все, что вам нужно, включая почтовый индекс. Если вы сможете сознательно дышать и ходить в духе формулы "Я пришел, я дома, прямо здесь, прямо сейчас", то заметите, что сразу же становитесь все более цельным и свободным. Вы укоренились в настоящем мгновении, где вы по-настоящему живете. Отныне. Ничто не сможет заставить вас бежать куда-то, ничто не испугает вас. Вы свободны от беспокойства о прошлом. Вы не парализованы мыслями о том, что еще не произошло и чем вы не в силах управлять. Вы свободны как от вины из-за прошлого, так и от тревог о будущем. Только свободный человек может быть счастливым. Степень вашего счастья зависит от полноты свободы в вашем сердце. В данном случае у свободы не политический подтекст. Если вы свободны, значит не затронуты сожалением, страхом, тревогой и печалью. Я пришел, я дома, прямо здесь, прямо сейчас. Я целен, я свободен. Именно так вы чувствуете себя, именно таким вы становитесь, когда погружаетесь в этот самый м и г в это самое пространство. Вы не просто внушаете себе такую мысль, а в о л о ч и ю убеждаетесь в этом, поскольку таковы ваши ощущения. Сделав это, вы обретете покой. Вы будете переживать нирвану или царство Божие, или назовите это как угодно. Даже если вы не увязли в ворохи тревог, то разве можете быть счастливым без ц е л ь н о с т и и свободы? Развивать ц е л ь н о с т ь и свободу в настоящем мгновении. Вот самый лучший подарок, который мы можем сделать себе.